Глава 36. Жажда крови. Они выступали помпезно и даже, пожалуй, красиво. В Альтуре двигались четким, слаженным строем, шагая в ногу, но не переходя на марш. Они отделились от деревьев и темным облаком, будто поплыли над снежным ковром. Так плавно они шли. По краям облака было серо, но к центру постепенно ряд за рядом темнело, сгущаясь в середине кромешной тьмой. Лица скрыты под нависающими капюшонами. Легкое шарканье ног сливалось в мелодию со сложным, не сбивающимся ритмом. По невидимому знаку, а может, не было никакого знака, только тысячелетний опыт, строй распался, раскрываясь наружу. Для распускающегося бутона слишком резко и прямолинейно, хотя оттенки цвета наводили на такую мысль. Скорее, раскрывающийся веер. Изящно и вместе с тем геометрически правильно — Серые фигуры перестроились на фланге, а темные выступили вперед. Ни одного лишнего шага. Они надвигались медленно и неумолимо. Без спешки, без суеты, без опаски, поступью непобедимых. Почти как в моем старом кошмаре. Не хватает только алчного огня в глазах и мстительных улыбок. Пока в Альтуре не удостаивали нас проявлением чувств. Они не выказали ни удивления, ни страха при виде пестрой компании которые на их фоне кому угодно, показалось бы, сборищем дилетантов. Огромный волк в наших рядах их тоже не впечатлил. Я невольно пересчитал и фигуры 32. Даже если не брать в расчет две неприкаянные черные сутаны в самом дальнем ряду, видимо, жены, которые отсидятся в тылу и не будут принимать участие в битве, нас все равно меньше: 19 готовых сразиться и семь сторонних наблюдателей. — Прибавим десять волков, но ну и тогда в Альтуре превосходит нас числом. Красные мундиры наступают, наступают, загадочно пробормотал Гаррит и, усмехнувшись, подвинулся на шаг ближе к Кейт. — Они пришли, — прошептал Владимир Стефану. — С женами, — шепнул в ответ Стефан, — и всей свитой. — Все до единого. Хорошо, что мы не сунулись в вальтеру. И тут, видимо, чтобы численный перевес стал полным и окончательным, вслед за неумолимо надвигающимися вальтуре из леса повалили еще вампиры. Лица в этом бесконечном потоке являли собой прямую противоположность бесстрастным маскам вальтуре, выражая целый калейдоскоп чувств, сперва изумление и тревога при виде отряда, выстроившегося в ожидании. Страх, впрочем, быстро прошел. За спинами несокрушимых им нечего было опасаться нашей малочисленной горстки, Когда удивление прошло, и лица приняли изначальное выражение, стало понятно, что движет второй волной гостей. На нас двигалась разъяренная, накрученная толпа, жаждущая торжества справедливости. И только тут я воочию увидел, что делается с вампирами при мысли о бессмертных младенцах. Эту разношерстную, неорганизованную толпу в Альторе без сомнения привели в качестве свидетелей со своей стороны. Когда с нами будет покончено, они разнесут весть о том, что порок наказан, а старейшины выступили беспристрастными вершителями закона. Однако многие, судя по всему, готовы были не ограничиваясь ролью свидетелей, собственными руками рвать нас и тащить на костер. Шансов нет. Даже если удастся чудом лишить в Альтуре их преимуществ, нас попросту задавят массы. Даже если мы убьем Диметрия, от такой погони Джейкобу не уйти. Я почувствовала, как остальных охватывает то же смятение. Повисшая в воздухе безнадежность давила, пригибала к земле. И тут я разглядела в стане противника одну фигуру, стоящую особняком. ни в свете и не среди свидетелей. Ирина никак не разберется, куда ей примкнуть, и смотрит совсем не так, как прочие. Ее полный ужасов взгляд прикован к Тане, замершей на переднем фланге. Эдвард зарычал тихо, но с чувством. «Алистер был прав», — шепнул он Карлайлу. Карлайл глянул вопросительно. «Прав?» «Алистер?» — раздался недоуменный шепот Тани. «Они, Кай и Ару, пришли уничтожать и присваивать». «Беззвучно, чтобы слышали только мы», — ответил Эдвард. «У них в запасе многоходовая стратегия. Если обвинение Ирины оказалось бы ложным, они собирались прицепиться еще к чему-нибудь. Теперь же, увидев своими собственными глазами, Они будут следовать изначальному курсу. Можно попытаться отразить остальные нападки, но сперва их надо заставить остановиться и выслушать правду о Ренесме. А это в их намерения не входит, — закончил Эдвард совсем тихо. Джейкоб как-то странно фыркнул.